Глава четырнадцатая. «Три. Я тебя когда-нибудь убью», — мечтательно сказала Оля после длительного хождения по однообразному ходу без ответвлений. «Противников не было, не считая изредка вылезающих из стен призраков. У тебя боевых заклов почти нет». «Я что-нибудь придумаю», — обещает она. Основная группа все это время терпеливо ожидала перед последним залом, поминутно спрашивая нас «Ну когда же уже наконец?». Коридор за поворотом неожиданно закончился. Впереди большой, темный и зловещий зал. Непроизвольно по телу побежали мурашки. «Что-то мне страшно, ребята», — тихим шепотом произнесла жрица, стоя за нашими спинами. «Неуютно», — согласился Егор. «Мурашки бегают». Лучник озвучил те же симптомы, что и у меня. «Что будем делать?» — спросил маг. «Заходить и биться. Не стоять же здесь вечность, как эти наемники наверху», — ответил я. «Вот именно, что биться. Непонятно с кем и какую тактику выбрать», — высказался воин. «Давайте бафы обновлю, к концу подходят», — правильная мысль Оли. «Я с Кириллом посовещаюсь. Стоим». Дед решил спросить совета у более опытного: Ничего утешительного сказать не могу. Нас может ждать кто угодно, по тактике, пока так. Элементаль, потом я, вы за пятами. Смотрите по сторонам и тыл не забывайте. Как увидите, кто там, более четко определимся. Пошли, пускайте светляков! Мы с Олей запустили светляков, медленно продвигая их вперед. Двинулся Элем. Тишина. Тишина, как... в склепе. Большое помещение, однако. По идее, такое помещение под землей неизбежно бы обрушилось под весом того, что сверху. Но... игра позволяет. Егор вышел в подземный зал. За ним и мы. Шли на цыпочках, пытаясь смотреть сразу во все стороны. Давление на психику все нарастает. Почему никого нет? Пустышка или засада? Светляк Оли высветил на каменном постаменте труп человека, одетого в дорогую одежду, золотое шитье и камушки. Мы замерли. Тишина. И мертвые вдоль дороги. Тфу, Опять дурные мысли лезут. Никакой реакции на наше вторжение. Мы даже немного расслабились, надеясь, что это все-таки проходной зал. Может, стоит осмотреть труп на предмет мародерки? Возмещение морального вреда, так сказать? С громким деревянным хрустом труп сел на своем постаменте. От неожиданности Полиника тоненько вскрикнула. А, -а, -а, а Над головой трупа ярко-красным цветом агрессивного моба загорелось. Триабо, 320 уровень. Второй строчкой шло обнадеживающее. Процесс превращения в архи 99%. Обнадеживающее, потому что перед нами простой лич, а не архи. «Новые души, то, что надо для завершения процесса!» Проскрепел Триаба, вставая. Лично у меня все упало. Как-то мне стало страшно стать бессловесной частью процесса превращения. Я, как-никак, местный житель, и какие задвиги могут быть в игре, до конца неизвестно. «Я бью, помогайте!» Воин кинулся к личу. — Постой, немного, — сказал Триаба Килдеду, применив что-то вроде парализующего заклинания. Жертва впала в подобие комы, даже не отвечая в чат. — Бегом назад, — скомандовал я вместо выбывшего по ранению воина. — Э, как только он отойдет подальше от Егора, подставляй Лема и кастуй. Всем остальным пока ничего не делать. Оль, есть чем снять паралич? — Есть. — Отведем в сторону, снимешь. — Ок. Элем напал на Лича, и мы увидели полоску его псевдожизни — два миллиона ХП. Вокруг раздались Ахи и Охи. Собрались. Мы должны его вынести. Вадим, давай огоньку. Оль, дуй к Егору. Наш маг-огневик начал засыпать Лича заклами. Но тот укрылся антимагическим щитом, и огонь бессильно стекал по нему, не причиняя вреда противнику. «Он бьет Элема!» — обеспокоенно сказал Эукарион. «А магия огня не проходит!» «Действительно!» Триаба уверенно орудовал своим массивным посохом, удивительно быстро снижая ХП у элементаля. Опасное у него оружие. «Эль, стрелу в него!» Лучник выпустил стрелу, которая не причинила личу ни малейшего неудобства. «Стоим!» «Опять придется все делать самому!» «Элики Семич «Ваш выход!» «Трачу стратегические резервы!» Кириллу это еще аукнется в денежном выражении. Бросок к противнику, клинок света в посох, удар в спину. Лич кричит, интересно, чем? И резким ударом руки отбрасывает меня метра на четыре, хотя и попал рукой по посоху. Силище неимоверное, но это ведь не по канону. Отзываю, Лема, я попробую, командует Егор. Жрица его отморозила и наложила щит против магии тьмы. Началась рубка мертвого тела и шмяканье посоха палатам война. Лич явно в выигрыше. Здоровье Килдеда рывками проседает. Жрица не успевает его отлечивать. А Триаба как новенький, с полным баром хп. Егор, он пьет твою жизнь при каждом ударе. Это не твоя битва. Уходи. Сейчас подменю. Краткоживущие, но забойные эликсиры Травинеля на силу и ловкость. В догон эссенция из крыльев Махнокрыла. Да под усилением эликов Чхо. «Меня опять заплющило. Наркоман хренов. Буду сражаться в стиле «обдолбанный хромовник».» «Готов. Работаю. Сейчас узнаю, зря я учился у мастера Тана или нет». «Бросок. Удар посохом с клинком света. Уклонение от ответной атаки. Блокировать не стоит. Опять буду летать». «Мы бодаемся секунд 20. Вот теперь ХП у Триаба поползло вниз». «Оль, копье и святое слово». «Прошло» так как противник теперь не мог держать антимагический щит. «Поняла, продолжаю». Остальные держались вокруг жрицы, наблюдая за схваткой и готовясь к неизбежным сюрпризам. Две с небольшими минуты нашего фехтования на посохах. Я уверенно веду в счете. Вместе с Полиникой сняли уже больше трехсот тысяч. Ее магия – действенная штука против порождений тьмы. Также она стала применять вспышку. Заклинание маломощное, но действующее наличие как дот. Вадим, с моего разрешения, повесил на меня свой щит огня и начал лупить по Триаба огненными заклами. Наверное, в свете двух светлячков наш хоровод выглядел впечатляюще. Оль, опять снимаешь? А как же, эпично, фехтование на посохах с архиличем. Глазницы Триаба наливались чернотой, явно готовит пакость. О, светлячка тебе в лицо. Дернулся, получи. Смачный удар тяжелым концом посоха снизу по подбородку, шея ему разомну. Липкий ужас бушующим потоком полился от лича, заставив меня дать деру от него. Остальные партийцы с криками и выпученными глазами делали то же самое. Смог перебороть себя, остановился, развернулся. Горло лича подсвечено зеленым. С трудом вспоминаю, что это значит. Сейчас будет большая магическая бяка. Стоп, тишина. И никто никуда не едет. Подбегая чуть ближе. Прыжок. Бросок. Удар с клинком света. Удар. Уклонение. Удар с разворота по ноге. Хруст. Это хорошо. Это мне нравится. Аура ужаса лича пропала. Зато появились новые действующие лица. Толпа зомби и умертвий. Напарники со всех ног побежали назад. Далеко они успели смыться. Лучник начал стрелять прямо на бегу, лишь бы сагреть мобов на себя и не дать добраться до меня. Мак коротко останавливался и пулял огнешаром с той же целью. Приемы сработали, мобы оттянулись на них. Медленно убираю ХП у Лича, а это время, а это вероятность ошибки, что сразу убьет меня. Надо ускоряться. Егор, Волка ко мне, пусть заходит сзади и кусает за ноги по команде. Понял. Э. «Подходи и готовь свой огнемет!» «Сейчас!» Когда мои собрались, волк цепился в ногу лича, так что тому пришлось отвлечься на него. Я же, воспользовавшись этим моментом, с размаху выдал сокрушительный удар по затылку. «Есть!» Прошло оглушение на целых 4 секунды. «Бойся!» — кричу я, отбегая от нежити и начиная каст камнелесв. Егор отвел волка, и Эокарион включил огнемет. «Зверская штука!» Себе точно возьму. Лич пришел в себя. Святые слова тебе вдобавок и копье от Светы. Стоп, приказываю Э. И снова обрушиваю удар посохом с клинком Света. Крит. Сейчас опять врубит ауру ужаса, готовьтесь. Предупреждает Оля. Точно, врубил. На этот раз прошло спокойнее. Убежали недалеко, были готовы. Тишину, чтобы не колдовал. Затем Эквилибрист. И все мои быстрые заклы летят в неживого непися, пока я бегу к нему. Егору и Элькариону пришлось побегать, удерживая внимание помощников лича. Снова повторили трюком с укосом волка и поливанием заклами. Осталось чуть больше 700 тысяч. Пришлось с ним бодаться еще две с лишним минуты, ожидая откат у наших мощных заклов. Дважды использовали оглушение и заливку заклами. Победа! Тела лича и его прихвостней рассыпались в прах, так что даже пролутать оказалось нечего. Громкими криками отпраздновали успех и собрались прочесать зал на предмет трофеев. Основная группа также ломилась в чат с поздравлениями. — Погодите радоваться. Если не найдем филактерию и не уничтожим ее, он скоро снова восстанет. — А Ольга права. Тогда надо все найденные предметы уничтожить, — вспомнил я сказки про личей. И ладно, если Филактерия здесь, он ведь мог ее запрятать в жопу мира. Остается надеяться, что игровая механика поступила правильно для нас. Прочесываем все вещи сюда, включая камни. Затратили полчаса, тщательно обыскивая все помещения и простукивая стены, искатели кладов доморощенные. В центре зала совсем небольшая кучка, немного поломанных вещей, костей и камней, которые смогли оторвать и принести. Жги! Скомандовал дед Эукариона, тот включил огнемет. После прожарки, на всякий случай, я посохом раздробил остатки. «Ну что, по-моему, ее тут не было», — вынесла вердикт жрица. «Не повезло». «Дынем, а то остальной рейд на говно исходит», — довольно уныло предложил Егор. «Мы точно обошли все?» — спрашиваю я. Согласно карте, да». Я поднял своего светляка под потолок, чтобы последний раз окинуть взглядом весь зал. «Смотрите, там что-то блеснуло!» Глазастый Эль рукой показывал под потолок. Подвел своего светляка ближе. Оля пригнала своего. В их свете увидели маленький сосуд, который на цепочке свисал с потолка. «Она!» – убежденно сказала девушка. «Точно она! Надо сбить. Мы ударили по ней магией. Копье жрицы, огнишары, камнелезы, камни огнемет. Порча на всякий случай. Ноль эмоций. Даже не покачнулась. Заговоренно против магии. Сильный лич был. Повезло, что не колдовал, высказался наш маг. Повезло. Скептически усмехнулся я про себя. Про себя подсчитывая, сколько раз я применял тишину. Сосуд висел на высоте примерно пяти с небольшим метров. Лучник попробовал сбить его стрелой. Ожидаемо ничего не вышло. Надо бить увесистым, с размаха. «Давайте я встану вам на плечи и попробую мечом», — сгенерировал идею воин. «Не достанешь», — возразил Эль. «Вот если три постараются достать посохом, может быть, длины хватит». «Попробуем». Сначала встали три мальчика, но такая конструкция была неустойчивой, когда я попытался размахнуться. Подключили и жрицу. Одной ногой стоял на плече воина, другой на лучнике, как самых выносливых и сильных. Осторожно размахиваясь, слабый удар по касательной, сосуд начал раскачиваться. Вторая попытка. Промазал по качающемуся предмету. Слез, ждем, пока прекратит качаться. «Бей сразу, как можно сильнее», — советует Оля. Залез на плечи, отвожу посох в сторону для размаха. «Ударю и спрыгну, чтобы не упасть. Держитесь». Предупреждаю нижних. Клинок светов наконечник посоха. Широкий размах, удар, бзаньк, полет сосуда. И веселое позвякивание катящегося предмета по камням пола. Инерция меня кидает вслед за посохом. Я перепрыгиваю голову Егора и приземляюсь на пол. Подходим к сосуду. Маг опять пробует поджарить потоком огня. Бестолку. Беру посох в две руки. Примеряюсь. Приставляю толстое навершие к цели. Размах над головой, пошла родимая, банк, сосуд в лепешку и исчезает во вспышке света, фанфары и надпись. Вы получили коллективное достижение «Убийца Лича Триабо» 320 уровень. Вы получаете жетон с описанием этого подвига и можете хвастаться этим в кабаках или предъявлять при найме на работу. Ваш счет 2. А следом и вовсе неожиданное. Региональное сообщение. Клан Дальневосточники уничтожил босса локации Старый Замок. Локация Старый Замок переходит под их контроль. Поздравляем. Что за... В недоумении читал сообщение Кирилл. Кто главный? Сильный и уверенный голос со стороны наемников Неписи отвлек его. Я? Выступил он вперед через пару секунд после осмысления вопроса. «Позволь нам уйти с миром. Мы и так слишком долго пробыли здесь и потеряли многих друзей. Если ты выберешь бой, то и твои войны умрут. Мы оставляем тебе все кладовые и погреба», — продолжил главарь отряда. «Попробуй нанять их». Мгновенно сориентировался Водку Буду. «Мы не будем сражаться с вами, но у меня есть предложение. Вы долго пробыли здесь, мир вокруг сильно изменился. Многим из вас некуда возвращаться. Предлагаю честную службу и дружбу нашего клана». «Сколько мы здесь пробыли?» «По легенде, около 500 лет». «500 лет? Легенда?» На несколько секунд повисла тишина, затем он продолжил. Все наши родные умерли, даже их могилы осыпались и заросли бурьяном. Ты прав, нам некуда возвращаться, никто не ждет нас. Но у нас есть условия, мы не будем находиться в этом замке. Согласен. Договор? Договор. Красные значки бывших противников стали фиолетовыми, как нанятые союзники. Чувство глубокого удовлетворения. Ему, то есть, конечно, клану, бесплатно достались четыре десятка воинов 270-х уровней, которые всегда в игре, под рукой. «Внимание! Красная тревога по клану! Усиленные гарнизоны по всем владениям! Всем без исключения свободным собраться в крепости!» «Выложить все лишнее в личных комнатах. Экипировка боевая!» Пока Кирилл парил в небесах, Владимир время зря не терял, развив бешеную деятельность. «Заказывай в гильдии перевозчиков стационарный телепорт сюда. Будем мародерить. Склады и погребы забиты под крышу. Закрывай телепортацию в эту локу. Мы здесь хозяева!» Кирилл очнулся. «Действительно. Замечтался немного. Мало получить. Надо унести и сохранить». Обороняться в этом полуразрушенном замке будет невыгодно. Найми отряд силы света, а то как бы не ударили по нам. Если откажутся, придется брать наемников. На все приемные камни вокруг, в пределах трех часов хода, посажу по человеку, чтобы записывали всех, кто там появится, и сигнализировали о крупных отрядах», — продолжил Володя. «Понял, хорошо. Сначала гильдия, потом сила света. Тащим все». Опачки, удивленно сказал Килдед, прочитав сообщение о взятии Локи и красной тревоге по клану. Похоже, намечается разграбление замка. Я же еще больше удивленно смотрел на свои сообщения. Первым после сообщения о взятии трех новых уровней стало: наложено посмертное проклятие. Тьма присматривает за тобой. Эффект не установлен. Ни хрена себе! Что ж вокруг меня постоянно творится, не пойми, что такое? — Что случилось? — поинтересовалась Ольга моим громким восклицанием. Посмертное проклятие наложили. — Очуметь. Посмотрю везде, где смогу. Как можно снять? — Спасибо. Особо не распространяйся. — Пошли на выход отсюда. Надо к нашим. — махнул рукой Егор. Выбрались из подземелья. Во дворе мерцает арка стационарного телепорта, через которую проходят союзные нам солдаты-наемники. Их амуниция резко отлична от всех. «Стационарный телепорт навесили. Неписей наемников наняли», присвистнул Килдет. Возле арки стояли кощей с водку Буду. «Давай, работаем в темпе. Я на ту сторону». Володя нырнул в телепорт. «Ну вы даете». Кирилл заметил нас, когда мы подошли ближе. ты там мне и нужен. Сразу беру клан Лида в оборот и жесткий прессинг. Требую пересмотра результатов рейда». Так как, хоть и случайно, настоящего босса локации победили мы в пятером. Необходимо увеличить наши доли в добыче вдвое. Заметь, я не требую делить только на пятерых, просто увеличить. Также прикинь, чтобы досталось рейду без убийства босса лича. Посчитал? Не хотелось бы доводить дело до суда администрации. Ну, Но... начал Киллдед. Егор, если тебя мучит совесть, или ты слишком богат, можешь передать клану свою часть добычи. Я же хочу получить свое. Я обрисую ситуацию всем участникам рейда. Если они будут согласны, передел добычи утвердим. А если не будут согласны, я обращаюсь в игровой суд за пятой частью всего содержимого замка. Спокойно предупредил паладина. Думаю, шансы на выигрыш дела очень высокие. Наглец. Но мне нравится. Выложу нашим для просмотра видео, как убивали лича и как мучились с его филактерией. «Извини, но и про твое заработанное посмертное проклятие сообщу. Думаю, веский довод получится. Я тоже хочу увеличенную долю в добыче», — написала Ольга. «Наши желания, как ни странно, совпадают. Хрен с ним, пусть пишет». Согласились. Меньше чем через минуту радостно отчиталась зрица: «Мы согласны, однако все расходы за общий счет. В расходы я включаю абсолютно все». И телепорты, и вознаграждение членам клана за работу. И плату за наем сторонних игроков для охраны. Соглашение? Соглашение. Скинь список содержимого складов. Лови. Сразу залетаю в раздел «Личная сокровищница барона». Егор! Тяну я. А в сокровищнице барона меч лежит. Уникальный. Хозяин приподнятия. Ты еще здесь? А, Кирилл, я это... Мнется на месте воин. «Порываясь, бежать и хватать!» «Бери! Цена по аналогу на аукционе будет!» Тяжко вздохнул Кащ. «А, спасибо, я сейчас!» Он убежал, топоча как стадо буйволов. «Подкупил малыша!» С улыбкой сказала жрица. «Мне тоже список, пожалуйста! Вдруг у них тут уники под каждым камнем лежат?» И нам, Вадим с Элькарионом, скооперировались. «Какой гемор будет при дележке!» — вздохнул клан Лид. — Было бы что делить, — философски ответил ему. — Ладно, пока займите оборону вон там, попозже сменим вас. Он указал на один из проломов в стене.